Глава четвертая. Мне понадобилось около 12 часов на то, чтобы отделить себя от себя же самой. Я провернула все очень быстро. Сообщив сотруднице за стойкой регистрации, что задержусь в Холледэй-Ин еще на две ночи, я, опираясь на палочку, добралась до мрачноватого торгового центра через дорогу от гостиницы. Там я купила телефонную карточку за 20 долларов, мясную нарезку и хлеб. Ножницы и несколько бутылок воды. Вернувшись в номер, я уселась за телефон. Я позвонила в Американ Экспресс, Дискавери, Visa и Мастеркард и закрыла все свои счета. Все четыре служащих по обслуживанию клиентов поочередно пришли в ужас от моего решения отказаться от услуг их компании. Дама из Американ Экспресс даже задала мне прямой вопрос. «Мы что-то сделали не так? Чем-то вам не угодили?» «Все в порядке», — уверила я ее. Просто в настоящее время ваша кредитная карта мне больше не требуется. Очень жаль, но мы не хотим вас терять. Я уверена, вы оправитесь от этой потери. Потом я связалась по телефону с сервисной службой своего банка в Бостоне и попросила сделать денежный перевод, сняв с моих карт остатки средств, а потом порезала все карты на куски. Один пластиковый прямоугольничек я все же оставила нетронутым. Банковскую карту для своего текущего счета, на котором после всех операций Должно было оказаться в конечном итоге 23 863 доллара 84 цента. Достаточно, чтобы продержаться какое-то время, особенно с учетом того, что Университет Новой Англии продолжал ежемесячно платить мне жалования. Университет Новой Англии — это был, так сказать, мой следующий порт захода. Открыв свой ноутбук, я подключилась к беспроводной сети гостиницы и вошла в интернет. Я не заглядывала в свой почтовый ящик с тех самых пор, как пять недель назад уехала из Бостона. В нем оказалось 338 сообщений. Я уничтожила их все, не прочитав ни одного. Хотя я видела, что многие письма были от Кристи, от моих коллег и даже одноклассников. Кто-то явно разослал всем мой электронный адрес после. Но сейчас я не могла читать слова сочувствия. Слишком острую боль они причиняли как предложение лучшей подруги поселиться в ее доме, сделанное, разумеется, из самых искренних побуждений. Я насчитала 18 сообщений от нее. Клик, клик, клик — все они отправились в небытие. Почистив заодно и папку с недавно уничтоженными письмами на своем сервере, я написала письмо профессору Сандерсу. Сообщение было коротким и деловым. После известных событий, произошедших в моей жизни, Я, к сожалению, вынуждена покинуть кафедру и посему прошу освободить меня от занимаемой должности с сегодняшнего дня. Еще я поблагодарила его за сочувствие и поддержку после. Прошло 15 минут, и я получила ответ. «Дорогая Джейн, я сейчас как раз в интернете, поэтому отвечаю на ваше письмо безотлагательно. Мы все здесь, конечно же, волнуемся и переживаем за вас, и очень радовались, узнав, что после несчастного случая, хотя и кошмарного... Вы остались живы и восстановили здоровье. Касательно вашего заявления об уходе, университет весьма заинтересован в том, чтобы сохранить вас в штате. В настоящее время ваши обязанности выполняет аспирант Том Берроу, способный парень, но до вас ему далеко. Сам президент просил передать вам, что считает вас ценным сотрудником. Он уверил меня, что сохранит полную ставку за вами и гарантировал оплаченный отпуск до начала осеннего семестра, когда, как он надеется, вы решите вернуться. Эту надежду разделяют абсолютно все сотрудники кафедры. И в первую очередь я сам. Учитывая все обстоятельства, я прекрасно понимаю, почему вам хочется порвать все связи с тем, что имело отношение к недавнему прошлому. Но хочу, чтобы вы знали, невзирая на все трудности, возникавшие во время вашей работы в Университете Новой Англии, вынужден признать, что я и сам не слишком старался облегчить вам жизнь, все здесь относятся к вам с искренним уважением, а студенты вас любят. Одним словом, мы не хотим вас лишиться. Не уверен, что вы читали мое письмо, написанное после трагедии, когда несколько назад девятилетний сын моей родной сестры умер от рака. Она выбрасывала все сочувственные письма, не могла их читать. Хочу повторить написанное мною тогда. Трагедии, подобные той, которую вам пришлось пережить, столь чудовищны, что требуется немалое время, чтобы суметь найти в себе силы двигаться дальше. Именно поэтому, по крайней мере на время, Я не принимаю ваши отставки. У нас в запасе еще три или четыре месяца, так что мы успеем найти вам замену, если вы так и не передумаете. Но я искренне надеюсь, что осенью вы возвратитесь к нам. А пока, если у вас возникнет желание обсудить это или просто поговорить, прошу звонить в любое время. Не давая себе времени на раздумья, я нажала кнопку «Ответить» в конце сообщения и написала. «Дорогой профессор Сандерс, я искренне благодарна вам за добрые слова и за вашу поддержку, однако решение мое окончательно. Я не вернусь в Университет Новой Англии осенью, поэтому прошу немедленно освободить меня от должности. Университету незачем продолжать платить мне жалования». Ответ от Сандерса пришел примерно через минуту. Я уничтожила сообщение, даже не открыв его. Потом написала письмо Алкину. Надеюсь, сумма страхового платежа передана предложенной вами благотворительной организации. Надеюсь, что вам удалось передать в благотворительной организации обстановку и все, что находилось в квартире, а саму квартиру выставить на продажу. Возможно, за мою разбитую машину также будет выплачена страховка. Пожалуйста, отдайте и эту сумму. Мне не нужны эти деньги. В заключение хочу уведомить, что это мое последнее письмо вам. Я собираюсь залечь на дно, пропасть из виду. Поскольку у вас имеется доверенность, я прошу вас продолжать действовать от моего имени и распоряжаться моим имуществом и любыми выплатами, если они будут появляться в том же духе. От души благодарю вас за все ваши добрые советы, за поддержку и бесконечную доброту, проявленную ко мне. За последующие несколько часов я также покончила со своей медицинской страховкой, аннулировала соглашение с пенсионным фондом и все банковские программы ежемесячных накоплений. Еще два часа ушло на то, чтобы очистить жесткий диск ноутбука от всего, что было на него записано. От файлов и папок, всех документов, электронной почты и программ. Прежде чем это сделать, я еще и закрыла свой электронный ящик в Америка онлайн. Я не собиралась пользоваться электронной почтой еще очень-очень долго. К тому времени, как я покончила со всеми этими делами, было уже за полночь. Я наполнила ванну и долго в ней лежала. Потом забралась в постель и улеглась на жесткие, грубые, просто не холидей ин. Приняла мертозапин, включила телевизор и смотрела всякую ерунду, пока лекарство не начало действовать, и я не провалилась в забытье. Уныние, не покидавшее меня долгие недели, вновь овладело мною, стоило только чуть-чуть отойти от сна. Но сегодня, рядом с привычным тоскливым чувством я умираю на каждой заре, возникло и нечто новое. Мрачная решимость прожить этот день и сжиться с тем обстоятельством, что прежнее существование стало отныне не более, чем прошлым, с которым я вчера простилась навсегда. Ноутбук был вычищен на совесть. У меня не было ни кредитов, ни долгов, ни недвижимости. Только скромная сумма на банковском счету и две долларов наличными. Ни работы, ни семьи. От меня никто не зависел — У меня не было никаких обязательств. Имея склонность к философии, могла бы описать свое нынешнее положение как приближение к совершенной экзистенциальной чистоте, состоянию полной индивидуальной свободы, отсутствия ответственности за кого бы то ни было, кроме самой себя. Однако я не обольщалась и более честно трактовала происходящее со мной. Я активно занималась уничтожением информации с жесткого диска своей жизни осознавая при этом с горечью, что все равно никогда не сумею стереть ее напрочь. И все же, не сиди, сложа руки, делай что-нибудь. Поэтому я позвонила вниз на регистрацию и спросила, не знают ли они телефона автобусной станции. Они знали. Позвонив туда, я выяснила, что автобус, который отправляется из маунтин фолс завтра утром в девять часов, в час дня пересекает границу Канады, а потом идет экспрессом в Калгари куда прибывает около четырех? Билет в один конец стоил 47 долларов. Платить надо в кассе в городе. Почему Калгария? Это был ближайший отсюда город за пределами Соединенных Штатов. А поскольку я активно уничтожала свое прошлое, логично было и географически отделиться от родной страны. Окажись, я сейчас в Техасе, наверное, отправилась бы в Мехико. Раз уж случилось так, что свою неудачную посадку я совершила в горах Монтаны, дорога отсюда была только одна, на север. Калгари был первым крупным городом к северу от того места, где я находилась. Дополнительным преимуществом оказался и мой канадский паспорт. Спасибо любимому папуле. Поэтому для меня выбор был очевиден. Калгари. Меня нисколько не интересовало, как там все служится. Это было не здесь, а там. Вот туда я сейчас и направлялась. Но прежде чем сесть в автобус и уехать за границу, мне предстояло доделать еще кое-какие дела. Поэтому я приняла душ, переоделась во все чистое, отыскала горничную, прибиравшуюся в соседнем номере, и попросила у нее большой пластиковый мешок. Вернувшись к себе, я открыла сумку и переложила из нее в мешок всю свою одежду до последней трепицы. К этому я при купила три пары обуви и запасную куртку, которую я прихватила, когда совершала побег из Сомервиля. Если уж решила покончить с прошлым, нужно устранить все, что с ним связывает. Потом я вызвала по телефону такси. Когда машина прибыла, я попросила отвезти меня в центр города. Он с опаской взглянул на туго набитый пластиковый мешок, который я тащила за собой. «Не знаете ли, есть в городе магазин Second хенд который бы отдавал выручку на благотворительность?» — спросил я. «Хочу сделать пожертвование». Такси подвезло меня к фасаду магазина Американского общества по борьбе с раком. Я расплатилась, потом вошла в здание и плюхнула свой мешок на прилавок перед крупной жизнерадостно улыбающейся женщиной. «Бог ты мой, как великодушно с вашей стороны заворковала она!» В Маунтин-Фоллс, как в любом университетском городе, не было недостатка в магазинах одежды. За два часа я успела купить две вельветовые юбки, три пары джинсов, три свитера, полдюжины футболок, пару зимних сапог, теплую куртку-аляску, недельный запас нижнего белья и носков, большую брезентовую сумку на колесиках и новый кожаный жакет, который продавался на распродаже за 95 долларов. На все это вместе взятое я ухлопала примерно семь сотен баксов. Зато экипировалась до конца зимы. Продавщица, помогавшая мне выбирать куртку, рассказала, что совсем неподалеку, всего в двух кварталах отсюда, в салоне классные стрижки работает просто расчудесная мастерица по имени Дженниори. Женщина даже настояла на том, чтобы позвонить Дженниори и сообщить, что я к ней направляюсь. «Позаботься о моей новой подруге и будь с ней поласковее». Меня тронули ее дружелюбие и отзывчивость, но град обрушившихся на меня вопросов... «Вы в Маунтин-Фоллс недавно? А кем работаете? А парень-то есть у вас?» Лишний раз подтвердил, я права. И по вполне понятным причинам. Маленький городок не для меня. Не успею распаковать свой чемоданчик, как меня уже вычислят. Для интернета нет тайн. И люди в два счета узнают обо мне все. Теоретически в большом городе такое тоже может приключиться, но там все же проще остаться никем узнанным. Дженниэри оказалась маленькой худышкой лет 20-22. Она жевала резинку, в левой ноздре красовалась сережка, ногти были накрашены фиолетовым лаком. Я села в кресло, и она, расчесав мои прямые каштановые волосы, отросшие ниже плеч, спросила. «Что будем делать?» «Отрезайте все. Отрезайте все. «Вы чего, хотите, чтобы я вам всю голову наголо побрила?» «Ну, не так радикально». «Но мне хочется короткую стрижку». «Такую совсем короткую, с шипами?» «Такую, как у Жанны Дарк». «У кого?» «Неважно». «Вы видели какие-нибудь фильмы с Одри Хэбберн?» «С кем?» «Ну, под мальчика». За соседним креслом работала женщина лет 50 с гаком. Это оказалась владелица салона Эстель. Услышав наш диалог, она подтолкнула Дженни Релоктем. Вайнона райдер!» «Это сработало». И Дженнири радостно отозвалась. «Ага, дошло! А что, круто?» Примерно через час я вышла из салона обладательницы совершенно нового облика. Дженни-Эри не решилась совсем уж радикально укоротить мне волосы с боков и затылка, так что я не стала выглядеть гермафродитом. Теперь коротко подстриженные волосы плотно облегали мне голову, как шлем. «Не хотела, чтобы вы уж совсем стали как мальчишка», рассуждала Дженниери, пока укладывала мне волосы феном. «Ну и под маленькую девочку тоже постаралась не делать. Ну что, нравится?» Я смотрела на себя в зеркало. Шрамы на губах все еще заметны. На лбу тоже. Но искусство Дженниери в самом деле изменило мою внешность. Куда девалась строгая университетская профессорша? Теперь я выглядела... Ну, в общем, по-другому. Вы сбросили пять лет. Да вы и с самого начала не слишком старые выглядели. Мои глаза, полуприкрытые, обведенные темными кругами, свидетельствовали об обратном. «Можно задать вам вопрос? Вы попали в какую-то аварию?» Поинтересовалась Дженни, расчесывая мне волосы, и левой рукой коснулась лба, с которого до сих пор не сошел след от кровоподтека. Да, попала в дорожное происшествие. Хорошо, что живы остались. Ну да. Хорошо хоть, что это не муж вас так отделал. Заплатив 50 долларов и дав Дженнире десятку на чай, столь щедрые чаевые ее явно поразили. Я поблагодарила ее и вышла. Совсем рядом с салоном я приметила книжный магазин. В нем обнаружились кафе, неплохой выбор газет и превосходно укомплектованный отдел художественной литературы. Я набрала толстых книг для долгого чтения. «Красная и черные Стендаля, «Ви» Томаса Пинчена. Давно собиралась прочитать этот роман. Сборник рассказов Джона Чивера и несколько журналов. Потом нашла симпатичный ресторанчик, где заказала большую порцию пасты и бокал вина. К трем часам я возвратилась в Holiday Inn. Погрузилась в чтение журналов. День плавно перешел в вечер. По местному радио я послушала концерт Чикагского симфонического оркестра, прочитала одну из новелл восхищаясь его умением замечать поэтическую грусть во всей этой провинциальной скуке и унынии. Мертозапин вновь произвел свое волшебное действие. В семь часов я проснулась от сигнала радиобудильника. Я приняла душ, надела новые джинсы, футболку и черный свитер с высоким горлом. Двигаться, двигаться вперед. Это был единственным выходом. Поэтому, собрав оставшуюся старую одежду, я запихнула ее в мусорную корзинку рядом со столом. Потом вышла из номера, взяв с собой ноутбук. Горнишная латиноамериканка, лет 35, толкала по коридору тележку для уборки номеров. «Привет», — обратилась я к ней. Горнишная недоуменно подняла на меня голову. «Вам что-то нужно?» — спросила она. «Просто хотела спросить». «Вам случайно не нужен компьютер?» Недоумение на ее лице сменилось изумлением и недоверием. Я объяснила, что хочу избавиться от этого ноутбука и повторила вопрос, не хочет ли она стать его новой хозяйкой. «Хотите мне его продать?» «Нет, отдаю даром». «А что с ним не так?» «Все в порядке. Я даже стерла все старые файлы, так что у вас будет практически новый компьютер». «В нем что-то плохое?» «Говорю же, он мне просто больше не нужен». «Компьютер нужен каждому». «Это верно, я согласна». «И все же?» Я сообразила, чтобы убедить ее принять из моих рук этот подарок, нужно срочно выдумать что-нибудь правдоподобное, иначе она не поверит, что он не сломан и не опасен. Со следующей недели я выхожу на новую работу, и там мне выдадут новенький ноутбук, так что старый больше не потребуется. «Вам от меня что-то нужно?» «Послушайте меня, возьмите у меня это. Отнесите домой, откройте, проверьте». Вы убедитесь, что в нем нет ничего вредного, опасного или дурного. Но если вы все же не захотите оставить его себе, отнесите в ломбард и выручите за него деньги». Она снова смерила меня подозрительным взглядом. «Вы сумасшедшая, леди?» «Просто предлагаю вам кое-что ценное за даром. «Так делают только сумасшедшие». Я протянула ноутбук. Горнишная поколебалась, но все же приблизилась и взяла компьютер из моих рук. «Часто вы так делаете?» — осведомилась она. «Вы у меня первая. Надеюсь, он вам пригодится». Так я рассталась с последним свидетельством прошлой жизни. Я вернулась в номер, застегнула на молнию новую брезентовую сумку, выкатила ее в холл и оплатила счет за три проведенные здесь ночи. Служащая стойкой смотрела меня с любопытством. «Вы прическу поменяли? Подстриглись, что ли?» Потом она вызвала мне такси. Еще десять минут и я на автовокзале, а через полчаса я уже сидела в автобусе компании Трейуэйс, направлявшемся к границе. По пути на север я прочла еще два рассказа Чивера, стараясь не смотреть в окно. Вокруг была такая красота, что зрелище казалось почти невыносимым. Великолепие природы невольно наводило на пантеистические мысли о том, что Бог присутствует во всем. Но для меня эти идеи звучали сейчас абсурдно. Бог повсюду, и ему до всего есть дело. Последние несколько недель ясно показали мне, я совершенно одна в окружающей меня враждебной вселенной. А в судьбе нет ни логики, ни четкого плана, ни чего то мудрого замысла. Так что я пониже нагибала голову и утыкалась носом в книгу, когда дорога проходила вдоль границы национального парка «Глейшер» а потом вонзилась в суровые бескрайние прерии. Кроме меня, еще лишь несколько пассажиров автобуса не принадлежали к коренному населению Америки. Когда мы проезжали резервацию первых народов, так в Канаде называют индейцев, я подняла голову. Место насквозь промерзшее, пустынная, дорога узкая и ухабистая, а ландшафт напомнил мне степи Средней Азии, какими я их себе всегда представляла. Пустынная голая равнина. Большинство пассажиров вышли в городке Джефферсон. Из окна автобуса виднялась гнетущая череда дешевых забегаловок и огромное, сооруженное на скорую руку, казино. Построили и содержали его явно представители племени первых народов. Но здание, тем не менее, являло собой образчик общеамериканской безвкусицы. Когда автобус подъехал к границе Канады, осталось всего четверо пассажиров. К таможне вела дорога, даже более скверная и опасная, чем прежде. А тут еще внезапно поднялся ветер, и густая снежная пелена вмиг окутала автобус. Водитель творил чудеса, закладывая лихие виражи на поворотах при почти нулевой видимости, и отложила в сторону книжку, предчувствуя, что несусь навстречу очередному дорожно-транспортному происшествию. Но за этой мыслью явилась следующая: «Ну и что?». Водитель оказался крутым профессионалом. Он умудрился провести нас по этой слаломной трассе сквозь буран и невредимыми доставил в Канаду. Последние сотни метров могла бы служить яркой иллюстрацией к современной политике. На каждом шагу кричащие надписи напоминали пассажирам, что вскоре они покинут территорию Соединенных Штатов, будто предостерегали, что им предстоит падение в бездну с края земли. Затем шли бетонные ограничители — чуть не вдвое сужавший дорогу для тех, кто, пройдя американскую таможню, продолжал таки свой путь по канадской земле. Автобус высадил нас перед приземистым казенного вида зданием, над которым развивался, хлопая на ветру, большой флаг с кленовым листом. «Все на выход, пожалуйста», — объявил водитель. На улице был морозец, и мы приплясывали, дожидаясь, пока единственный инспектор миграционной службы побеседует с каждым из четырех пассажиров. Я последняя вышла из автобуса и оказалась последней в очереди. Подойдя к окошку, я протянула свой канадский паспорт. «Надолго выезжали из Канады?» — спросил инспектор. «Ну вот началось», — подумала я. «Я здесь не проживала постоянно, но гостила в Новой Шотландии года два назад». Ответ был честный, но неправильный, так как неизбежно повлек за собой град вопросов о моем сомнительном канадском гражданстве, о том, почему я не жила в стране до сего дня, почему решила вернуться и так далее, и тому подобное. Правило номер один, когда имеешь дело с бюрократами, отвечать односложно. От Сказала бы я, что выезжала из страны на недельку, он бы пропустил меня без звука. Правда, она так пропустил меня, но только после долгого и нудного допроса третьей степени, причиной которого, так мне показалось, были не подозрения, что я путешествую по поддельным документам, а то, что инспектор скучал в своей стеклянной будке. Получив разрешение на въезд, я вернулась в автобус, плюхнулась на свое место, попробовала читать, но задремала и проснулась только, когда автобус остановился, и водитель объявил, что мы прибыли, наконец, в Калгари. Я открыла глаза и в течение ближайшего получаса жалела об этом. Может, все дело было в скудном освещении, серо-грязном, исчерченном следами шин снеги, покрывавшимся вокруг. Или в железобетоне, из которого, казалось, этот город был построен целиком и полностью. Уже с первого взгляда я не взлюбила этот город. Он сразу вызвал у меня отвращение. В первые полчаса, пока я выходила из здания автовокзала и садилась в такси, пока просила таксиста отвезти меня в ближайшую гостиницу, я только и делала, что твердила себе «ничего, все наладится». Глядя на эту часть города с безликими кварталами многоэтажек, Широкими невыразительными улицами, убогими магазинами, массивными бетонными зданиями, словно перенесенными сюда из какого-то польского фильма времен социализма. Я ужасалась и спрашивала себя, с чего мне вздумалось выбрать именно Калгари. Но в то же время я не могла не признать, что все это довольно точно соответствует моему внутреннему состоянию. Если чувствуешь, что летишь в пропасть, куда же и приземлиться, как не на ее дно? Шофер такси, индус весь укутанный по случаю холодов, осведомился, какого типа гостиница меня интересует. Что-нибудь недорогое. Снова ошибка. Он доставил меня куда-то на самую окраину, в мотеле стек, где останавливаются проститутки и старики, переживающие трудные времена. За номер просили всего 45 канадских долларов, и он соответствовал этой цене. Кошмар. Крашеные масляной краской кирпичные стены. Пожелтевший линолеум на полу, поленявшая покрывала на двуспальной кровати, продавленный в нескольких местах матрас, раковина с пятнами ржавчины, туалет, который даже не почистили как следует. Мне захотелось развернуться и уйти. Но пока я регистрировалась, на улице поднялась метель. Я еле двигалась от усталости, не знала, что делать, и понимала, что вот-вот впаду в состояние, когда все представляется безнадежным поэтому я сделала то, что делала, всегда почувствовав, что стою на краю отчаяния. Я легла спать, приняв двойную дозу мертозапина, чтобы уж наверняка не приходить в сознание в ближайшие двенадцать часов. Хватило меня, правда, на одиннадцать, так что я проснулась в 6 утра в состоянии ступора и замешательства. Действительность не заставила себя ждать. Тоска тут же нанесла свой ежедневный удар, Да еще как нарочно в такой безрадостной обстановке. Без пятнадцати я уже выписалась из мотеля и пошла по заснеженной улице, подгоняемая свирепо завывающим ветром. Судя по табличке, этот пустой бульвар был 16-й северо-западная авеню. Район назывался Motel Village. Впереди, сзади, справа и слева меня окружали убогие мотели, а на перекрестке столь же неказистые закусочные. 7-11, красный омар, Макдоналдс и пончики Тима Хортона. Небо было цвета остывшей овсянки. Мороз ощущался весьма заметно, так что не успела я выйти из мотеля, как кожу на лице уже заметно пощипывала. Я заметила газетный киоск, сняла перчатки, чтобы нашарить в кошельке пару четвертаков, и пальцы свело от холода. Но я все же купила номер Калгари Геральт, а потом устремилась в спасительное тепло Пончиковой. Внутри царила унылая атмосфера забегаловки. Дальнобойщики и водители уборочных машин, судя по их стоящим снаружи транспортным средствам. Городская беднота. Все жевали Пончики, запивая жидким кофе. А что это ты заносишься? же мне сноп из Леги Плюща. Ты больше не в Кембридже. Ты в тьму таракани на Крайнем Севере. Я заказала два пончика с глазурью из кленового сиропа и капучино. Возможно, причина была в том, что в последний раз я ела 16 часов назад, но все это показалось мне отменно вкусным. Я раскрыла газету, перелистала до раздела о недвижимости и стала изучать объявления о сдающихся квартирах. Одна из самых больших трудностей, связанных с приездом в совершенно незнакомый город, заключается в том, что тебе ничего не известно о его районах и улицах поэтому ссылки на местные топонимы не имеют решительно никакого смысла. «Оклер. Отличная квартира с одной спальней. Прекрасный вид на реку Боу». Или «Лучшее, что есть на 17-й северо-западной. Две спальни, стильная обстановка. До центра пешком. 1750 долларов. Есть рекомендации». Или «Магнолия Хайтс. Сверкающая чистота. Дом в приятном соседстве. с Ридж». Хотя и не зная ничего о Калгари, я все же интуитивно чувствовала, что местность, носящая имя Садлридж, скорее всего, расположена где-то в пригороде. Я посмотрела на часы. Половина восьмого. За соседним столиком сидели трое мускулистых мужчин. «Доброе утро», — поздоровалась я. «Я только ночью приехала в ваш город и сразу попали сюда», — перебил один, а двое других ответили хохотом на его реплику. «Да, леди, это ж какое нужно везение, чтобы забраться в такую дыру!» «Да, ошиблась, и не хочу ошибиться снова. Не подскажете, что в Калгари считается приличным отелем?» «Приличный отель в Калгари?» — переспросил переспросился тот же парень. «Вы что же всерьез решили, что мы в этом разбираемся?» «Извините, если я вас чем-то обидела». «Эй!» — обратился к моему собеседнику один из его приятелей. «Будь повежливее с дамой». «Да я ей вроде не грубил». «Парисер», — заговорил третий. «Как-то останавливался в нем, когда у нас на кухне был пожар». «Когда это? Году в 1934-м?» — спросил первый. «Не обращайте внимания на нашего друга», — усмехнулся третий. «Он воображает себя великим комиком. Только что ты -то его шутки никого здесь ни разу не насмешили». Если хотите найти хорошую гостиницу, поезжайте в Палисер. Но это вам обойдется. Я мысленно прикинула, какая сумма имеется у меня при себе. В наличных и дорожных чеках не меньше четырех тысяч канадских долларов. Могу позволить себе несколько ночей в пристойном отеле. Поправка. Мне просто необходимо находиться в комфортной обстановке, пока осматриваю и устраиваю жизнь. «Не знаете, есть здесь телефон?» — спросил я. «А кому вы хотите звонить?» Такси вызвать. Мужчина вытащил мобильник. Считаете, все уже сделано. Машина подъехала через несколько минут. Дорога до Палисера заняла почти полчаса. Я даже не предполагала, что забралась так далеко от центра, заметила я. Калгари сильно расползся. Кроме того, я заметила, что Калгари — это большая стройплощадка. Многоквартирные жилые дома и коттеджи, новые микрорайоны, торговые центры. Встречались и отдельные сохранившиеся исторические здания, и это не считая палесара. Отель располагался на Восьмой авеню, как оказалось в самом центре. Много лет отдав изучению и преподаванию литературы позолоченного века Америки, я невольно восхитилась, увидев отель. Фасад его напоминал об эпохе первоначального накопления капитала, а современный интерьер радовал глаз тусклым сиянием. Получился довольно правильный оксиморон. Последнее словосочетание, кстати, само по себе тоже оксюмарон. Это оказался старинный привокзальный отель, где лет сто назад останавливалась праздная публика, какими-то судьбами заброшенная в этот отдалённый уголок. Постояльцы приезжали сюда с востока по канадской Тихоокеанской железной дороге с объёмистыми кофрами, которые тащили за ними слуги, едевшиеся в тесных комнатушках под лестницей, пока их хозяева, нефтяные магнаты со своими перекормленными женами роскошествовали в просторных апартаментах наверху. Ладно, ладно, я уплыла в мыслях слишком далеко, но редко удается встретить такой реликт из прошлого, да еще и с той эпохи, в которой я, фигурально выражаясь, так долго жила. Отель был прямо из романа Драйзера или Фрэнка Норриса то самое место, которое описывал отец, когда он еще рассказывал мне о таких вещах. Он часто с восторгом вспоминал свое давно минувшее канадское детство, а также то, как отец взял его, своего десятилетнего сынишку, в поездку через всю страну. На протяжении этого путешествия мой дедушка пил целыми днями, начиная с одиннадцати утра. Я ясно вспомнила, что отец упоминал, как они останавливались в огромном шикарном доме в Калгари сразу после Рождества, и никогда в жизни ему не было холоднее, чем там. Но рекорд был побит через пару дней, когда они доехали до Эдмонтона. «Видел бы ты, что за лютая зима тогда была», — говорил он мне. «Видел бы ты, что за лютая зима здесь сейчас, папа. Видел бы ты, куда забросила меня слепая жестокость жизни». «Вам помочь?» Это была девушка за стойкой регистрации, брюнетка лет двадцати с ярко выраженным восточноевропейским акцентом ее то какими ветрами занесло в Калгари. Я хотела бы снять номер на несколько дней. Девушка рассказала, что есть свободные номера от 275 до 800 долларов в сутки. Я сникла, и она это заметила. Это немного дороже, чем я предполагала, призналась я. Сколько дней вы хотели у нас провести? Четыре, может быть, пять. Я только что приехала в город и собираюсь снять здесь квартиру, но на это нужно время. «Когда же вы приехали?» «Только что, этой ночью». «У вас здесь работа?» Я отрицательно помотала головой. «Родные? Друзья?» Я снова мотнула головой. «Тогда почему Калгари?» Спросила она. «Случайный выбор». «Прямо по законам эволюции», улыбнулась она и пояснила. «Я изучала биологию дома, в Польше». «А здесь?» «Продолжаю изучать биологию в университете. А тут работаю, чтобы оплачивать обучение». «Но почему, Калгари?» «Случайный выбор». Девушка застучала по клавишам компьютера, потом сняла трубку и тихо с кем-то переговорила. Закончив разговор, она посмотрела на меня радостно улыбаясь. «В гостинице на этой неделе маловато постояльцев. Если хотите остаться на пять ночей, я могу предложить вам особый тариф со скидкой, как для сотрудников, по 150 за ночь. Комнатка, правда, не очень большая, но все равно симпатичная». «Спасибо», — поблагодарила я протягивая ей свою карточку. «Дейн Говард», — прочитала она, выбитое на пластике имя. «Уже придумали, чем будете заниматься здесь, в Калгари?» «Нет». «Значит, все еще впереди». Как она и обещала, комнатушка была невелика, каких-то двести квадратных футов. Но после кошмарного мотеля она меня более чем устроила. Широкая удобная кровать, добротное кресло, письменный стол чистейшие и исправные ванны с туалетом. Я распаковала сумку, нашла волну классической музыки на радио, наполнила ванну горячей водой и, раздевшись, просидела в ней не меньше часа, размышляя о дальнейших своих шагах и пытаясь преодолеть вновь навалившуюся тоску. Но это удавалось мне с трудом. В сложившейся ситуации преодоление было в лучшем случае попыткой найти компромисс. Противоядия, которое помогло бы мне радикально, не было в природе. Да и быть не могло. Оставалось только одно — постараться кое-как прожить еще один день. Потому, выйдя из ванной, я сняла трубку, позвонила консьержу и объяснила, что хочу снять жилье в Калгари, но совсем не знаю города. Консьерж по имени Гэри оказался весьма дружелюбным и с радостью вызвался помочь. «Вы заняты в нефтяном бизнесе?» — спросил он. «Да как-то нет. Я была слегка задачена. Калгари — большой нефтяной центр, примерно как Даллас, только на севере. Поэтому в нашем отеле чаще всего останавливаются люди, занятые в этой области». «Нет, я преподаватель». «Тогда догадываюсь, дорогие представительские варианты вас вряд ли заинтересуют». «Бюджет у меня довольно скромный. Есть какие-то районы в нашем городе, где бы вам хотелось поселиться. Никаких предпочтений». А машина у вас имеется? Нет. И покупать не собираетесь? Вряд ли. А что вы преподаете? Литературу. В старших классах? Я работала в университете. Понятно. Тогда вам, наверное, захочется оказаться где-то поблизости от книжных магазинов, симпатичных кафешек и хороших кинотеатров. В Калгари есть кинотеатры, где показывают артхаусное кино? Не удивляйтесь так. Таких у нас три. А кроме них два очень приличных театра. И симфонический оркестр тоже, кстати, неплохой. Это было приятной новостью. Ну, словом, продолжал Гэри. Я вам советую искать жилье в районе, который называется Кенсингтон, или где-то вокруг 17-й Юго-Западной авеню. Я, кстати, могу порекомендовать риэлтора. Когда вы планируете переезжать? Буквально через несколько дней. Ясно, сейчас сделаем. Через четверть часа он перезвонил и сообщил, чтобы я ждала звонка от риэлтора по имени Хелен Росс. Она действительно объявилась сразу после этого. «Я так поняла, что вы хотели бы снять квартиру в Кенсингтоне или в районе Маунт-Ройл? На какую сумму вы рассчитываете?» «Никак не больше 700 в месяц. С обстановкой или без?» «С обстановкой было бы идеально. Тогда, скорее всего, мы ищем однокомнатную, если вас это устроит. Да, разумеется». «Можно поинтересоваться, где вы работаете?» Вопрос не застал меня врасплох. Я знала, что он будет задан и дала честный ответ. Я преподавала в университете, контракт был расторгнут. Сейчас я ищу новую работу. Стало быть, пока у вас заработков нет. А в чем проблема? Никаких проблем, если вы предоставите доказательства, что способны оплачивать жилье в течение года. Черт. Это означало, что мне придется вступить в контакт со своим банком в Бостоне? Обратившись к ним с этим запросом, я таким образом дам знать о своем местонахождении. Остается надеяться, что тамошние ребята умеют держать язык за зубами. «Должны ли банкиры хранить тайну как священники?» «Я предоставлю вам необходимые доказательства», — сказала я вслух. «Тогда все отлично. Завтра с утра я показываю дом. Но, может, я забегу к вам в отель прямо сегодня, часиков три». Я уже сидела в вестибюле, когда Хелен Росс подъехала на серебристом Лексусе. Она оказалась пятидесятилетней дамой, прекрасно сохранившейся, прекрасно одетой, с двумя внушительными бриллиантовыми кольцами на левой руке, с намеком на инъекции ботокса вокруг глаз. Высокая, симпатичная, она не была расположена тратить на столь мелкокалиберную задачу слишком много времени. Однако явно собиралась решить ее профессионально и с полным уважением к клиенту. Я заметила, как Хелен Росс оглядела меня с ног до головы и, наверное, отнесла к категории вечных студенток, что было не очень-то далеко от истины. Поздоровавшись, она стала непринужденно задавать вопросы о моей жизни. Я рассказала ровно столько, сколько было необходимо, чтобы удовлетворить ее любопытство, упомянув о папе канадце, Гарварде и диссертации. Это заставило ее поднять на меня глаза. Она, видимо, гадала, правду я говорю или выдумываю а потом добавила, что сейчас нахожусь в поисках работы и решила изменить жизнь, изменить обстановку. Развод, предположила женщина. Официально расписанными не были, но она, понимающе кивнула. Меня в прошлом году бросил муж после 23 лет, прожитых вместе. Я получила большой дом и этот Лексус и поимела тоску, которая что-то никак не проходит. Вам тоже это знакомо? Что такое тоска, я знаю не понаслышке. Хелен Росс приняла мои слова к сведению и верно поняла по моему тону, что эту тему лучше не развивать. Она и не стала, а вместо этого начала рассказывать мне про цены на жилье в Калгари. Они за последние полтора года выросли вдвое. Настоящий бум. Строительство растет стремительнее, чем в любом другом канадском городе. Здесь лучшие рестораны страны, город стал культурным центром. Власти повернулись, наконец, лицом к идее поддержки творческой интеллигенции, что благотворно сказалось и на бизнесе. И, разумеется, то обстоятельство, что отсюда всего сорок минут езды до скалистых гор, я словно попала на выступление представителя торговой палаты. Но Хелен Росс мне нравилась, а прямота, с которой она поведала мне о своих душевных ранах, связанных с разводом, в очередной раз напомнила, что можно сильно ошибиться, судя о человеке только по внешности. У этой с виду лощеной и благополучной женщины тоже разбито сердце, и она не стала таить этого от меня». Подобная откровенность в общении с незнакомым человеком не могла не тронуть. Итак, у меня для вас приготовлено три варианта, и я предлагаю сразу отправиться смотреть самый лучший. Место, где находилась предложенная мне квартира, называлось Маунт Роял, сразу за 17-й юго западной авеню. Это один из самых престижных районов города. С одного конца 17-й юго западной авеню располагались уродливые многоэтажные кварталы. Похоже, типичные для Калгари. И унылая дешевая закусочная 7-11. По мере продвижения на улице стали появляться кафе, бутики, реконструированные кирпичные дома, книжные магазины и даже несколько ресторанчиков. Разумеется, не Гарвард-сквер, но после моего шока от первой встречи с Калгари... <coughs> это было совсем не так уж плохо. Мы свернули на боковую улочку и припарковались перед одним из немногих старых зданий в округе. Под старым, я разумею, постройку 1930-х годов. Судя по всему, свою жизнь этот дом начинал как учебное заведение. «Раньше здесь была школа», — подтвердила Хелен Росс. «Но сейчас это жилой дом с очень неплохими квартирами». Вариант, присмотренный для меня Хелен Росс, располагался на втором этаже в самой глубине здания. «Но по утрам здесь все равно очень солнечно». Как договаривались, это была маленькая однокомнатная квартира-студия площадью самая большая — 250 квадратных футов, но после ремонта и очень мило обставленная. Гладкие кремово-белые стены, тонированный деревянный паркет, в отгороженном углу современная кухня со всем необходимым, ванна с туалетом современной в серо-голубых тонах, диван с темно-серой обивкой, кресло в тон с подставкой для ног. Двери от пола до потолка, за которыми прячется широченная складная кровать с довольно-таки жестким матрасом. Кофейный столик во французском стиле. Рядом с ним два венских стула темного дерева. А вот здесь очень удобный встроенный шкаф. Стиральные машины здесь в общем пользовании и в подвале. У этой стены рядом с окном хорошо встанет письменный стол. Есть подключение к интернету и телевизионная антенна. Я не смотрю телевизор и у меня больше нет, чуть не перебила я. Но решила промолчать, чтобы не показаться помешанной, которая объявила войну электроники. «А если вы решите заключить договор на два года, можно снизить цену на сотню в месяц, так что выйдет 625». Заметно? решила я. Но от меня все равно требовалось подтверждение моей платежеспособности. Поэтому на утро я по телефону связалась с Лоренсом Филлипсом, менеджментом Сомервильского отделения банка Флит-Бостон, в котором лежали мои деньги. Раньше мы всего несколько раз общались с ним лично, и хотя он сразу снял трубку, мой звонок, как мне показалось, его неподдельно удивил. Я слышал, что вы уехали из Бостона. Говорили мне я о вашей ужасной утрате. Мне так жаль. Не знаю, получили ли вы мое письмо с соболезнованиями. Я не могу их читать ни одно из них. «Как я вас понимаю? Чем могу быть вам полезен?» «Вы умеете хранить секреты, мистер Филлипс?» «Если только речь не идет о чем-то противозаконном». «О, ничего противозаконного. Просто это касается моего местонахождения». И я рассказала ему, что перебралась в Калгари, не упоминая о неудавшейся попытке самоубийства. «Мне просто нужно, чтобы вы переслали риэлтору по факсу выписку с моего банковского счета». И письмо, подтверждающее, что я ваш давний клиент с хорошей репутацией и так далее. Я сделаю это с радостью. Но еще я хочу просить вас никому не рассказывать о том, где я теперь поселилась. Даю честное слово. Ближе к вечеру мне в гостиницу позвонила Хелен Росс и сообщила, что нужные бумаги от Лоренса Филлипса получены, так что завтра с утра можно будет подписать договор. Я должна буду внести оплату за месяц в качестве задатка, и оплатить вперед еще один месяц. «Не возражаю», — ответила я. На другой день мы встретились прямо в квартире. Я подписала договор, затем передала Хелен 1250 долларов наличными и отправилась по магазинам. По совету Хелен я на несколько дней взяла на прокат машину. Ее знакомый из местного отделения «Аламо», известной фирмы по прокату автомобилей, оформил для меня субдоговор на три дня за 100 долларов, включая налоги и страховку. Для меня имел значение каждый потраченный доллар. Еще Хелен Рос подсказала мне, как добраться до торгового центра «Чинук», оказавшегося всего в 15 минутах от моего нового жилья, и сказала, что там я смогу обзавестись решительно всем необходимым. Перед тем, как мы распрощались, она положила мне руку на плечо и сказала, «Мы обычно наводим справки о своих клиентах». Я заглянула в интернет, чтобы получить сведения о вашей профессиональной деятельности, но прочла еще и о вашей трагедии. Я мгновенно напряглась и отчаянно захотела перенестись куда-нибудь подальше от этого места. «Мне так жаль», — продолжила она. «Не знаю, как выразить, пожалуйста, не надо», — оборвала я ее. Хелена отдернула руку. «Простите меня, я не думала лезть вам в душу. Вы не лезете мне в душу просто». А «Вот как устроен сегодняшний мир. Знакомишься с кем-то, узнаешь, что у него есть научные работы, решаешь с ними познакомиться через Гугл, а обнаруживаешь...» Но осознав это, я лишь утвердилась в намерении свести к абсолютному минимуму любые контакты с окружающими меня людьми. Не могла я выносить сейчас сочувствие доброты, в какой бы форме они ни проявлялись. Люди вечно лезут с расспросами. Даже если их вопросы вполне доброжелательны, это все равно вопросы. А вопросы требуют ответов. А ответы ведут к... Поэтому я решила полностью уйти в себя. Но сначала нужно было купить все необходимое для моего нового мерка площади 250 квадратных футов. Тинук ничем не отличался от любого другого торгового центра. Те же торговые марки, те же бутики и магазины навязчиво, призывающие приобретать всевозможные как правило, ненужные вещи. Все же мне удалось найти хозяйственный магазин, где были куплены два комплекта темно-серого постельного белья, две подушки, одеяло и два серых покрывала, кофеварка, несколько кастрюлей, сковородок, набор белых тарелок, столовые приборы, бокалы. На все я истратила без малого тысячу. И за эти деньги я оснастила квартиру практически всем необходимым, если не считать небольшой стереосистемы, которая обошлась меня в дополнительные две сотни. Я вернулась домой, распаковала все, включила стерео, нашла себе Radio 2, канал классической музыки, устроилась в кресле. Вдруг все снова навалилось на меня. И я просто не могла перестать реветь, пока не почувствовала, что совершенно измочалена. И остается только одно — отправиться в ванную, умыться холодной водой, потом схватить куртку и ключи от машины и ехать. В последующие два с половиной дня, пока у меня была машина, я решила воспользоваться этим преимуществом и поездить. Я как можно полнее обследовала все закоулки Калгари. Что же я обнаружила? Тот таксист, что вез меня в самый первый день в Калгари, был совершенно прав, город распулся. Как и все раскиданные поселения, особенно в прериях, он местами производил впечатление, построенного наспех. Небрежно и бездумно. В нем не чувствовалось истории прошлого, не доставало узнаваемых мест. Словом, у города не было своего лица. В букинистической лавке на 17-й Юго-Западной авеню Я обнаружила старинные фотографии Калгари 1920-х годов. На них передо мной предстал шумный североамериканский город. Некая смесь пограничного поселения с завитушками, характерными для Чикаго начала прошлого века. Не считая нескольких осколков прошлого в центре, остальное было снесено и заменено башнями из стекла и бетона. Были кое-какие интересные пригороды. В Кенсингтоне, районе, выходившем к реке Боу, Нашлись великолепный книжный магазин, кинотеатр в старом здании, где крутили артхаусные фильмы, несколько отличных кафе. В общем и целом атмосфера здесь напоминала Кембридж. Рядом находились еще одно симпатичное место под названием «Миссия» с бутиками и ресторанчиками ничуть не хуже. И «Инглвуд» — квартал оптовых магазинов, расположенный совсем недалеко от сердцевины, так называли центр города практически все жители Калгари заметно тяготеющие к тому, что шикарные журналы по дизайну называют чердачным стилем. А еще были дома нефтяных миллионеров в маунт Ройал, дорогущие холостяцкие квартиры в районе Оклер и бескрайние пригороды, аллея за аллеей с одинаковыми домами в стиле ранчо или бунгало, расползались по прерии уходя практически в бесконечность. Все эти участки и усадьбы носили затейливые имена. Киллорни — Чистые воды, солнечный пляж, западные холмы. Все они группировались вокруг торговых центров. Все походили друг на друга, так что это напоминало армейский строй. Все выглядели ужасно скучными, представляя прозаичную современность, от которой сводят скулы. Проезжая по тамошним проулкам, я нет-нет, да и видел, как какая-нибудь мать усаживает дочурку в семейный автомобиль. И зрелище это переполняло меня горечью неутолимой тоски. Я понимала, что куда бы я ни повернула, повсюду могут оказаться дети. Они могли попасться мне на глаза в магазине, в торговом центре. Их могли провести мимо в колясках, высадить из школьного автобуса и повезти на экскурсию в музей. Родители могли прогуливаться с ними за ручку. Я реагировала не только на трехлеток. С некоторых пор любой ребенок, включая подростков, напоминал мне об этапах жизни, которые мы с Эмили уже никогда не проживем вместе о будущем, которое могло бы нас ждать, но которое не настанет никогда. Словом, я решила скорее уносить ноги с этих пригородных территорий с их огромным количеством детей. Неподалеку от своего дома, где ситуация была иной, я еще немного походила по магазинам и еще кое-что купила. Настальную лампу, торшер, ковер на пол. После чего вернулась в машину, пообещав себе никогда не высовывать носа за пределы центра города. Мало-помалу я привела квартиру в порядок и начала обживаться. Просыпалась я, как правило, не раньше полудня, потом выходила на прогулку от 17 до 9-й улицы, где неизменно заходила в кафе Биано. Кафе не было оформлено в стиле ретро под 50-е годы. Эспрессо там умели варить отменной. К нему подавались вполне приемлемые бублики и кексы. Здесь же продавали свежие номера Globe and Mail и Calgary Gerald. Здесь к вам никто не приставал. Хотя после того, как я стала появляться там ежеутренне, спустя какое-то время бармен поинтересовался моим именем. Очень приятно, Джейн! Приветствовал он меня, а я, Стью. Очень приятно, Стью. Конец беседы. В кафе Биано я проводила час-полтора, затем отправлялась обследовать пару-тройку букинистических на 17-й авеню. Здесь меня уже тоже знали особенно в «Призмбукс», где я выгодно приобрела издание в поисках утраченного времени в твердой обложке, и полное собрание сочинений Диккенса британского издания 1902 года. Я покупала бы больше, но крохотная квартирка не вмещала большего количества книг, так что приходилось сдерживать себя. Девушку-кассиршу в книжном звали Джен. В ней было что-то панковское, волосы выкрашенные в химические цвета, будто сахарная вата. Она призналась, что несколько ее чокнутых рассказиков уже опубликованы в тонких журнальчиках. Джен пыталась и меня вызвать на откровенность. «Вы здесь каждый день», — заметила она. «Я человек привычки». «Я отличный клиент. Вы, случайно, не писательница?» «Только читательница». «Можно спросить, как вас зовут?» Мы познакомились. «Интересно все же, если вы не писательница, а у нас бываете каждый день, кем же вы работаете?» Прямо сейчас я и вовсе не работаю. Взяла небольшой тайм-аут, пояснила я. И выбрали для этого Калгари? Так уж получилось, неожиданно. О, уж я-то знаю, как это бывает. Я выросла в Реджине, дыра-дырой. А сюда приехала учиться в универе и типа осталась на всю жизнь. И понимаю же вроде, что этот городишка настоящая задница. Но с другой стороны, в нем есть и свои классные штучки, которые все уравновешивают. Скажем то, что местами он похож на Варшаву из крутых фильмов Кислевского. Вы когда-нибудь смотрели Декалог? Да, хорошо помню все 10 эпизодов. У нас тут маленькая компания. Мы собираемся каждый четверг, прямо здесь, наверху. Смотрим какое-нибудь клевое кино, выпиваем. Чуть больше, чем надо бы. И представляем, что мы в Париже, или в Праге, или в Берлине. Если вам будет интересно, я об этом подумаю ответила я тоном, который давал понять, что у меня сейчас абсолютно нет настроения тусоваться. Джен, кажется, это заметила, потому что продолжала. «Ну, в общем, если вдруг когда-нибудь захочется пообщаться с родственными душами, считайте это приглашением без срока годности. Мы все считаем, что оказались здесь в бессрочной ссылке». Но я не воспользовалась приглашением Джен, потому что это означало, что пришлось бы общаться с людьми, а это неизбежно вызвало бы у них вопросы. «Вопросы неизбежны». Впрочем, Джен, по-моему, почувствовала, что в настоящий момент я не нуждаюсь в компании и никогда не пыталась расспрашивать о моих личных обстоятельствах. Я забегала, просматривала книги, время от времени делала основательную покупку, но чаще ограничивалась книжкой двумя в неделю. И наши разговоры касались в основном литературы, Последних новостей или нового фильма, только что попавшего на экран в «Окраине» или «Глобусе» или «Плазе» трех самых приличных кинотеатрах города. Такие же отношения, доброжелательные, но сдержанные, установились у меня во всех магазинах в округе. Парень в международных новостях, где я покупала «Нью-Йоркер» и «Нью-Йорк Ревью of Букс», женщина в магазине канцелярских товаров «Рейдс», где я приобретала тетради и ручки, Мужчина в винно-сырной лавке на одиннадцатой авене, куда я заглядывала дважды в неделю для пополнения запасов напитков и вкусной еды. Все они знали меня по имени. Все они обменивались со мной дружескими замечаниями, но никто из них не пытался сократить дистанцию, потому что все ясно чувствовали сигнал, посылаемый мной миру. «Прошу, не приближайтесь». Город, конечно, был не очень велик, и все же это был Город. А в городах, если кто-то выбирает своего рода анонимность, другие с этим считаются. Таков уж кодекс городов. Даже Калгари. Время. Неожиданно в моем распоряжении его оказалось очень много. Без работы, без обязательств, без необходимости что-то делать, я вскоре поняла, что испытываю потребность в каком-нибудь деле. Пытаюсь чем-то себя занять. В кафе, в книжной и домой, чтобы читать три часа к ряду. Долгая прогулка, совмещенная с заходом в продуктовые магазины. Снова дома и полуторачасовой урок французского. Я накупила учебника в грамматике, твердо решив все-таки одолеть этот язык, а в глубине души надеясь, что так будет, чем заполнить день. Почти каждый вечер я заставляла себя выходить из дома В кино, на концерт, на лекцию, в книжном магазине, куда угодно, лишь бы отвлечься. Время, время, время. К концу апреля теплая погода постепенно доползла до севера. Я приобрела подержанный велосипед с прочными объемистыми корзинками, в которые мог уместиться запас продуктов на несколько дней. На нем я не только ездила за покупками, но и совершала прогулки по городу. Если не считать мероприятия в университете Калгари, на велосипеде я могла попасть практически всюду, куда хотела. Добраться до любого кинотеатра, до кафе в Кенгсингтоне, где кофейные зерна особенно хорошо прожаривали раз в две недели на литературные чтения в книжном магазине Макналли на Восьмой авеню, иногда на концерт классической музыки в зале Джека Сингера. Если бы я захотела, можно было бы взять на прокат машину и съездить за город в направлении скалистых гор, но я не спешила, понимая, что все еще не могу видеть ничего живописного, яркого, прекрасного. Лучше уж держаться скучного асфальтобетонного Калгари. Его невзрачный вид как нельзя лучше подходил мне сейчас, в точности совпадая с моим настроением. Время. Время, время. Я дрогнула и купила маленький телевизор с DVD-плеером. Правда, подписываться на программы кабельного телевидения не стала. Зато стала наведываться в фильмотеку за несколько улиц от дома, очень хорошо укомплектованную. Это здорово помогало в те ночи, когда таблетки почему-то не оказывали волшебного действия, и я маялась бессонницей пытаясь отпугнуть с помощью книг или кино мрачные мысли. Попутно выяснилось, что в такие ночи всё жизнеутверждающее или утешительное мне противопоказано. Никаких фильмов Фрэнка Капры, никакого инопланетянина. Понемногу я одолела холодный дом Диккенса, поражаясь, как он сумел насытить социально-бытовой роман такой пронизывающей меланхолией. Я посмотрела «День гнева» Карла Теодора Дрейера. О том, как в Дании XVII века сжигали ведьм, и все фильмы Бергмана со острова Фара. Найдя в прокате фильм Иди и смотри Олема Климова об уничтожении белорусской деревни немецкими фашистами, я чуть истерически не захохотала, поймав себя на мысли: неужели настанет когда-нибудь время, когда я смогу прожить ночь без лечебной дозы горя? Дело осложнялось тем, что я начала основательно налегать на спиртное. Возвращаясь домой с концерта или из кино, я прокидывала три бокала вина и принимала снотворное. Сон приходил сразу. Четыре часа спустя я просыпалась, будто кто-то меня толкнул. Сна ни в одном глазу. Что ж, я открывала Диккенса или ставила диск со страстью Бергмана, сопроводив все тремя стаканами какого-нибудь красного пойла, и часам к семи могла снова заснуть и проваляться в постели до полудня. После трех месяцев таких бессонных ночей я однажды проснулась с тяжелой от похмелья головой и мыслью «все, хватит, надо взять себя в руки». Было очевидно, что без врача мне не обойтись, а это означало, что придется-таки выходить из подполья и легализоваться. Через четыре месяца пребывания в Калгари я созрела для того, чтобы оповестить, наконец, Канаду о своем решении здесь поселиться. Я отправилась к уличному телефону-автомату у аптеки, которым пользовалась обычно. Позвонила в справочную, и когда мне ответил женский голос, спросила, «Что нужно сделать, чтобы получить номер социального страхования?» «Вы имеете в виду социальную защиту?» «Здесь это так называется?» «Да, здесь это называется так», — ответили мне вежливо, но сдержанно. «Запишите номер телефона». Вскоре я уже входила в административное здание. Я заполнила необходимые анкеты и формы, предъявила паспорт. Подверглась допросу со стороны приторно-любезной, но исключительно въедливой дамы, задавшей мне множество вопросов по поводу того, почему только сейчас, в 33 года, я решила получить, наконец, номер социальной защиты. Я раньше не проживала в Канаде. «Но почему же?» — спросила она елейным голосом. «Потому что росла и жила в Соединенных Штатах». «А как же вы тогда получили канадский паспорт?» «Мой отец был канадцем. И что же заставило вас так внезапно переехать в Канаду? Мотивы переезда важны для того, чтобы выдать мне номер социальной защиты? Я обязана выполнить необходимые формальности. Мне следует убедиться, что вы действительно имеете право на получение НСЗ. Мой паспорт лежит перед вами. Вы, я уверена, можете связаться с Оттавой и убедиться, что он не поддельный. Что вам еще от меня требуется?» Я задала вам вопрос и хочу получить на него ответ. Что заставило вас переехать из Соединенных Штатов в Канаду? После мгновенного замешательства я выпалила. Моя трехлетняя дочь погибла под колесами автомобиля, а теперь вы довольны? Голос мой прозвучал так злобно и громко, что все разговоры в зале смолкли. Все прочие служащие и ожидающие в своей очереди клиенты, казалось, окаменели. В уцарившемся потрясенном молчании. Я увидела, как глаза служащей наполняются страхом. Она словно понимала, что за этим последует, и обреченно ждала. Я вспомнила, что однажды сказал мне Дэвид, когда в ресторане нам вдруг ни с того ни с сего нахамила официантка. «Мы же не знаем, что за день был у нее сегодня, что случилось до прихода на работу. Поэтому даже не думай, дело вовсе не в тебе». Позади сидевших за стеклянными перегородками клерков располагался кабинет, дверь его была открыта. За письменным столом работал мужчина в костюме. Видимо, он тоже слышал мои слова, так как вскочил и направился к нам. Моя собеседница нервно покосилась в его сторону. Я догадалась, что она, скорее всего, уже не в первый раз переходит границы своих полномочий. Признаюсь, впрочем, что это наблюдение нисколько не ослабило злости, от которой меня все еще трясло. «Мистер Рассел», — заговорила служащая, — «разрешите, я объясню». «В этом нет необходимости». «Вы можете собираться и отправляться домой». «Но я только пыталась выяснить, я слышал, что вы делали. А ведь вас уже неоднократно предупреждали на этот счет. «Я просто подумал, отправляйтесь домой, Милдред. Завтра вам позвонят». Милдред явно не хотелось подчиняться. Но поняв, что ничего другого ей не остается, она поднялась и торопливо выскочила за дверь, сдерживаясь, чтобы не разразиться слезами. Мистер Рассел взял со стола мою папку и просмотрел бумаги. «Наша сотрудница должна была попросить у вас прощения, мисс Говард. Но как ее начальник я сделаю это за нее и за весь отдел. Приношу вам свои искренние извинения. К сожалению, это в ее стиле, и мы уже неоднократно предупреждали ее о недопустимости такого поведения. Но теперь я твердо намерен добиться для нее дисциплинарного перевода в Медисенхат. Небольшой городок на юго-востоке провинции Альберта, Канада. Раскрыв мою папку, он продолжал. «Ваш номер социальной защиты будет готов через пять минут». Так и вышло. Совсем скоро мистер Рассел, еще раз извинившись, вынес мой паспорт и новенькую страховую карту. «Надеюсь, из-за этого эпизода у вас не сложится мнение, что все наши чиновники ведут себя столь же неподобающе», произнес он, после чего попрощался. «Неподобающе?» Манеру с фальшиво-дружеским видом говорить гадости я назвала бы истинным канадским стилем. И присуща она была отнюдь не только государственным служащим. Народ здесь был как будто вежлив. Этакий политес, часть социального этикета, не то, что от вас ожидают. Но вежливость сносила оттенок брюзгливости, раздражительности, любезность сквозь плотно стиснутые зубы. Здесь Смилдред был как раз тот случай. Она ведь ни разу не повысила голос, настаивая на получении ответа. Но тем не менее давила на меня, как давит порой мерзкие училки, ясно давая понять «сейчас ты в моей власти». И если хочешь получить то, что только я могу тебе дать, изволь подчиняться. Видимо, до моего чисто американского взрыва возмущения эта стратегия не давала сбоев. В результате я даже почувствовала странную благодарность к этой Милдред. Доведя меня до белого коления, она вынудила меня совершить то, что я категорически отказывалась делать даже во время своих бесед с доктором Айрланд. В сущности, я чуть ли не впервые произнесла вслух ту страшную, но неоспоримую правду. Моя дочь умерла. Я повторила ее через несколько дней, придя на прием к врачу. Моим доктором ее звали Салли Гудчайлд, Оказалась женщина лет 40 с хвостиком. Спокойная, искренняя, и, как я быстро поняла, отличный диагност. Войдя в кабинет, я почувствовала на себе ее внимательный взгляд. «Итак, Джейн», — заговорила она, изучив заполненный мной бланк анкеты, — «вы у нас новенькая. Как я понимаю, вы вообще в Калгаре недавно? И у вас проблемы со сном, даже несмотря на ежедневный прием 30 миллиграммов мертозапина». «Что ж...» «Не будем ходить вокруг да около. Депрессия сильно запущена. Я просто не могу уснуть. Если вы не можете уснуть, приняв мертозапин, это говорит о серьезной депрессии. А врач, который в первый раз выписал вам снотворное, он наблюдал вас в Штатах, да?» Я кивнула. «Скажите, есть ли какое-то причинное объяснение, как мы медики любим выражаться? Другими словами, было что-то, что вызвало у вас депрессию?» И я снова выговорила это. Моя дочь Эмили. Я закончила фразу, после чего надолго замолчала, внимательно изучая свои руки. Доктор Гудчайлд была явно взволнована услышанным, и, к чести ее, будь сказано, даже не старалась этого скрыть. Какой ужас, сказала она. Теперь меня не удивляет, что эта доза мертозапина не оказывает действия. Мне необходимо наладить сон, доктор. Миссис Гудчайлд спросила, не хочу ли я записаться на прием к психотерапевту. Это я уже проходила, и не так уж помогали мне эти разговоры. «Вы сейчас работаете?» Я мотнула головой. С минуту доктор обдумывала это, потом сказала. «Вот что, я увеличу вам дозу снотворного еще на 15 миллиграммов, но хочу попросить вас всерьез подумать о том, чтобы начать работать. Это поможет вам собраться и придать смысл каждому дню». Мне вовсе не хочется собираться и придавать смысл. А чего вам хочется, Джейн? Что могло бы вам помочь в этой ситуации? Что могло бы мне помочь? Моя дочь. Живая. Но это невозможно. И поскольку я не сумела себя убить, хотя мечтаю об этом каждый час, каждый день, вы считаете, что струсили? Обвиняете себя в малодушии? Как ни странно, да. А вот мне кажется, что выбрать жизнь, понимая, что чудо не произойдет, ведь это почти героизм. Нет. Ничего героического в этом нет. Думайте, как хотите, однако вы сделали выбор. Решили жить. А вместе с выбором пришло и осознание, чуда не произойдет. В такой ситуации есть только одно средство. Одно противоядие, которое хоть и не может вывести из организма весь яд, но способно принести временное облегчение что же это за противоядие. Найдите себе работу.